Яблоко там не оказалось. Я сначала удивился, но потом увидел свинью. Она похаживала по ту сторону изгороди, прислушиваясь к шороху в листьях яблони. Видно, она просунула морду сквозь прутья плетня и вытащила моё яблоко. Я прогнал её камнями, но это было бесполезно. Она остановилась невдалеке, продолжая следить не столько за мной, сколько за яблоней, что было особенно обидно. Весь этот день дядя лежал в комнате и курил. Длинный, худой, он курил, глядя в потолок, и лежал как опрокинутый. Тётка Манница не решалась его беспокоить и сама занималась всеми хозяйскими делами. Время от времени она посылала нас посмотреть, что делает дядя. Мы проходили в огород и оттуда через окошко смотрели на дядю. Он ничего не делал, только лежал и курил, глядя в потолок, всё такой же длинный, опрокинутый. «Что он там делает?» — спрашивала тётка, когда мы возвращались на кухню. «Ничего, только курит», — говорили мы. но ну, ничего, пусть курит», — отвечала она и, быстро скрутив длинную тонкую цигарку, закуривала сама, озираясь на дверь, чтобы не увидел дед. К вечеру пришёл парень из сельсовета и спокойно, как человек, привыкший ходить по чужим дворам, отбиваясь палкой от собак, прошёл на кухню. Все знали, зачем он пришёл, и он знал, что все об этом знают, но для приличия он сначала говорил про всякую ерунду. Дядя так и не вышел из комнаты, хотя тётка тайком посылала за ним. В конце концов парень объявил о цели своего прихода, сделав при этом постную мину горевестника. С этой же постной миной горевестника он взял куклу за повод и повёл её со двора. Он вел ее на предельно вытянутых поводьях, словно удлиняя расстояние между собой и лошадью, молча втолковывал нам, что она имеет дело не с ним, а с законом. Но, пожалуй, он это делал слишком явно, и потому мы, дети, не очень поверили ему. Мы чувствовали, что по дороге от хозяина к закону он что-нибудь отщепнет для себя самого. Как только он вышел со двора, мы вбежали в огород и, прячась в кукурузе, следили за ним. Так оно и оказалось. Недалеко от дома он остановился у большого камня, осторожно влез на него и оттуда спрыгнул на шею лошади. Кукла взвелась, но опрокинуть его не смогла. В наших краях слишком многие хорошо ездят. «Меблизация!» — крикнул он, не то понукая лошадь, не то оправдываясь, и поскакал. До сельсовета было пять километров. Мы постояли еще немного, пока мест не смолк звук лошадиных копыт, И потом тихо вернулись во двор. Через несколько дней после того, как дядю взяли на заготовку леса, в котловине с обида медведь зарезал соседскую корову. Она долго ревела, наверное, звала на помощь, но спуститься было некому. Мы все столпились у края котловины и слушали. Больше часа длился этот жуткий рев, придавленный теменью котловины и нашим страхом. Потом он стал слабеть и удлиняться. Казалось, голос корова уже не пытался вырваться к людям наверх, а стекал вместе с кровью под днищу котловины. Потом он превратился в еле слышный стон, и этот стон был ещё страшнее, чем рёв. К нему особенно настойчиво и долго прислушивались, стараясь не спутать его с другими звуками ночи, а главное — не упустить его, словно остротой слуха отдаляли мгновение смерти. Наконец всё замокло, а потом стало слышно, как за перевалом отдалённо грохочет война. Несколько дней после этого скотина, проходя мимо того места, где была растерзана корова, ревела, вытягивая морды и принюхиваясь к следам крови. Казалось, животные давали прощальный салют своему погибшему товарищу. Потом дождь смыл следы крови, и они успокоились. Дядя, вернувшись домой, устроил в лесу засаду и несколько ночей подкарауливал медведя, Но он больше не появлялся. Шли дни. Про лошадь дядя не говорил, и мы при нём о ней не вспоминали, потому что тётка нас предупредила об этом. И без того, не слишком разговорчивый, он стал ещё более молчаливым. Бывало хлопнет за ним калитка, тётка посмотрит ему вслед и вздохнёт. «Скучает наш хозяин». Однажды я встал раньше всех, потому что накануне приметил на дереве несколько инжиров, которые должны были поспеть за ночь. Выхожу на веранду и не верю своим глазам. У ворот стоит лошадь. «Кукла!» — закричал я, замирая. «Не может быть!» — радостно отозвалась тётка из комнаты, словно она только и ждала моего возгласа. Я спрыгнул с крыльца и побежал к воротам. Через минуту взрослые дети все столпились у ворот. Дядя вышел последним. Он спокойно прошёл двор своей лёгкой походкой. Было заметно, что он старается выглядеть спокойно. Возможно, он стеснялся нас или думал, что радость может оказаться преждевременной. Лошадь впустили во двор. Она прошла несколько шагов и нерешительно остановилась перед дядей. Он обошёл её, внимательно оглядывая. «Только теперь мы заметили, какая она худая и смертельно усталая». Когда она сошла с места, рой мух со злобным гудением слетел с ее спины и потом снова уселся ей на спину, как ста лилипутских стервятников.